Глава 20. Эпиграф. Маград невольно вздрогнула. А кого здесь бояться, переведя дух, поинтересовалась она. Нас немедленно молвила матушка. Терри Пратчет, вещи и сестрички. Домой я вернулся совершенно измученный. Здесь тоже был поздний вечер, день получился чересчур насыщенный. Я решил отложить все оставшиеся дела на завтра и отправился спать. Проснувшись утром вспомнил, что сегодня понедельник. На работу я решил не идти. Первым делом мне надо заглянуть в общагу и посмотреть как там дела. Я надеялся, что Сёгу там уже не застану. Если верить в теорию моего компьютера, то он должен был исчезнуть примерно в тот момент, когда другой сергей на земле поднялся из-за стола после разговора с кациновичем, захватил с собой тетрадку с рукописью книги, и отправился домой. В этот момент вилка истории должна была исчезнуть, и два Сергея, слившись в одно, стали полноценной личностью. В этом я и хотел убедиться. Кроме того, в общаге оставалась Маринка, которая наверняка удивлена исчезновением Сергея. «Да», — подумал я, — «потерять двух любимых мужчин за одни сутки — это уже чересчур, поэтому поторопимся». Я быстро оделся и выскочил из дома. Идти к телефонной будке я не стал, а просто на миг закрыл глаза и тут же открыл их, без удивления обнаружив, что стою напротив здания общежития. Здесь тоже была зима. В воздухе висела промозглая сырость, дул противный холодный ветер, который, казалось, продувал меня насквозь, несмотря на теплую пуховую куртку. Ветер принес с собой затхлый воздух, которого я никогда раньше здесь не замечал. В отличие от моих белоснежных Альп, Снег вокруг здания общежития имел отчетливый, индустриально-серый оттенок. Местами виднелись талые проплешины. В этих местах из-под снега проглядывала бурая мокрая глина. Стараясь не попасть в грязь, я вошел в здание. Что-то неуловимо изменилось в нем. В пустом коридоре было тихо. Там стоял специфический запах опустевшего жилья. Остро пахло то ли французским деликатесным сыром, то ли грязными носками. Я прошел на кухню, там никого не было. В раковине, как обычно, лежала грязная посуда, на столе сиротливо стоял Сережин красный чайник. Возле чайника стояла полная окурка в консервная банка, приспособленная под пепельницу. Других следов человеческого пребывания на кухне я не обнаружил. Я прошел до двери в комнату Марины и Сергея и открыл ее, заранее зная, что я там вижу. Комната была пуста. На полу валялись рубашка, носки и прочие предметы мужского и женского туалета. Дверцы шкафа были распахнуты настежь, демонстрируя царивший там беспорядок. Постель была смята и не застелена. Создавалось впечатление, что жильцы только что вышли буквально на минутку, и сейчас же вернутся обратно, однако я знал, что это не так. Отсюда все ушли. Спектакль закончен. Сцена опустела. Артисты разошлись по домам. «Сцена? Артисты? Почему у меня возникла такая ассоциация? И кто режиссер этого дурацкого спектакля Хе -хе, а вы так и не поняли», — раздалось за моей спиной. «Ведь вы с самого начала прекрасно знали, что происходит. Только вот не дали себе труда хорошенько подумать». «Евлампия, это вы?» — спросил я, оборачиваясь. «Это что, ваша очередная проделка?» Все проделки здесь целиком ваши. Что вы смотрите на меня как ребенок, у которого сломалась игрушка? Сначала сами придумали себе компаньонов по общежитию, потом вам стало с ними скучно, и вы решили переехать в собственный дом. А игрушки забыли на старой квартире. Вот они убежали. Что вы мне морочите голову и в лампе? При здесь игрушки? Они ведь нормальные, живые люди. Нормальные они или нет, а тем более живые или вообще, это вам, конечно, виднее. Только отправили вы их прочь отсюда, так и забудьте. Пусть живут у себя дома, как прежде. А вы больше их не трогайте. И вообще, Александр, что-то вы разошлись. Вам положено сидеть возле компьютера и нажимать на клавиши, вот и сидите себе. Вот вас только забыл спросить, где мне сидеть и на что нажимать. Откуда вы взялись на мою голову? Знаете, я тоже сейчас отправлюсь домой, надоело мне здесь. Потерпите, милейший, потерпите, не все так быстро. Сначала отработайте положенное по контракту, а потом поговорим, может быть и отпустим вас. Евлампий взял пустой стул, поставил его спинкой вперед и уселся на него верхом. «Куда же вы собрались так рано? Нам только-только начало все это нравиться. Только, можно сказать, обжились, а вы уже уходите. Так не годится, любезнейший. Вы нас создали, теперь извольте терпеть».